глава десять он вооружает со стремянкой испанская река вовсе не испанская река и он вновь прибегает к канисовым каплям фредрик ощутил покалывание в ступнях потом в выкрах бедрах животе груди в голове в висках застучала кровь озноб сменился жаром пальцы непроизвольно сжимались в кулак и вновь разжимались женевьева жива Как он и думал все время, но кто-то ее истязает. Бегом, вернувшись в лес, Фредерик в отчаянии уставился на то окно, откуда, как ему показалось, донесся крик. Оно помещалось в другом, дальнем флигеле. «В дом! Ты должен проникнуть в дом!» — прошипел он себе. Капли дождя стекали по лбу на нос. Он стряхнулся, как возбужденный конь, и негромко чихнул два раза подряд. У самой стены одного флигеля высился большой вяз. Подойдя поближе, Фредерик внимательно осмотрел его. На уровне окон второго этажа от ствола отходили два толстых сука, однако их отделял от стены почти двухметровый просвет. фредрик решил проверить одну идею и снова отступил в лес. Подойдя к конюшне с тыла, он забрался внутрь через разбитое окно. Кругом валялись оплетенные паутины предметы-упряжи, старый инструмент, однако искомого он здесь не обнаружил. Зайдя в отсек, где находились стойла, фредрик по запаху определил, что здесь давно не было лошадей. Зато в одном углу он увидел то, зачем пришел. Стремянку. Она была приставлена к стене под люком сеновала. фредрик тщательно осмотрел стремянку, длиной не менее трех метров. Старая, но прочная. Через то же окно он вытолкнул ее наружу, выбрался следом сам и, взвалив добычу на плечо, добежал до леса. Прячась за деревьями, снова прокрался к главному зданию. Здесь он решил немного подождать. Слишком велик был риск, что его обнаружат, а потому следовало все время быть на чеку. Если слух его не обманул, Женевьева находилась в дальнем флигеле. Сколько фредрик не всматривался в окна, он не заметил, чтобы за ними кто-то двигался. Может, все-таки лучше выждать? Или решиться на сольный проход? Ему очень хотелось выяснить одну вещь, прежде чем вмешаются другие. Сколько людей сейчас находится в замке? Помимо месье Кордиля, вероятно, его испанский управляющий. — А кто еще? — Нет, невозможно стоять тут и гадать. Надо действовать. Подбежав к вязу, он приставил стремянку к стволу, поднялся до первого сука и подтянул ее за собой. Несколько сухих веток сломались и упали на землю. Фредрик замер, затаил дыхание. Потом поставил стремянку на сук и полез дальше, пока не поравнялся со вторым этажом. Поглядел на ближайшее окно. Долго смотрел. Никого. Снова подтянул стремянку, стараясь не обламывать больше веток. Положил ее на самый крепкий с виду сук, который близко подходил к окну, и стал толкать вперед. Сидя верхом на суку, сам двигался следом. прикинул взглядом расстояние до стены, похоже, достанет. Теперь хватило бы сил держать стремянку на весу, пока не упрется в окно. Хорошо еще подоконник широкий. Два раза он промахивался, и едва не срывался вниз, увлекаемый тяжелым грузом. На третий раз, самый конец стремянки, лег на край подоконника. Он подал ее вперед, вплотную к стеклам, а свой конец после нескольких попыток сравнительно прочно примостил. На развилке. От всех этих трудов Фредрику стало жарко, и капли пота, смешиваясь с дождем, стекали в глаза. Он пополз на четвереньках по стремянке. Глянул вниз. Высоко. Но не смертельно, если упадет. Благополучно добрался до подоконника и смерил глазами раму. Обычная французская конструкция с ручкой внутри. Повернешь, и откроются обе створки. В каждой створки по восьми маленьких стекол. Одно из них с трещиной. фредрик осторожно нажал. Стекло подалось внутрь. Нажал сильнее, чувствуя, как отстает замазка. Трещина расширилась. Он просунул в нее указательный палец, порезался, но надавил изнутри на верхнюю часть стекла. Послышался треск, и осколки упали на траву внизу. От волнения зачесалась голова. Кто-нибудь услышал? Он посидел, выжидая. Кажется, все в порядке. Высосал кровь из пореза. Просунул внутрь кисть и с трудом дотянулся до ручки. Медленно повернул ее. Окно открылось, и фредрик быстро влез в комнату. Она была совершенно пустая. Никакой мебели. Обои местами отклеились. На полу пыль и мышиный помет. Подтащив за собой стремянку, он закрыл окно. Теперь никто не будет знать, что в дом проник незваный гость. фредрик подавил чих, затем удовлетворенно усмехнулся. Обследовав комнату, он остановил свой взгляд на двери, подошел к ней и осторожно нажал на ручку. Дверь не подалась. Заперта. Великолепно, Фредерик Дрюм, ты очутился в запертой комнате. Взламывать дверь! Такой шум поднимется, что сбегутся даже те из обитателей дома, которые пользуются слуховым аппаратом. Он снова прошелся по комнате, наступил на очень уж скрипучую половицу, Попятился к стене и сел на пол. Отругал себя за то, что недостаточно основательно подготовил акцию. Еще раз окинул взглядом стены. Кое-где торчали гвозди, на которых в былые лучшие времена висели картины. И ему пришла в голову одна идея. Присмотрев подходящий гвоздь, Фредерик принялся гнуть его и крутить, пока не ухитрился вытащить из стены. Подошел с ним к двери и втиснул в щель около замка. Гвоздь уперся в защёлку, но сдвинуть её не удалось. Щель была слишком узкая, и фредрик принялся расковыривать гвоздём притолку Дело продвигалось медленно, однако дерево было не слишком твёрдое. И он отделял щепку за щепкой. Вот только шляпка гвоздя врезалась в ладонь и сдирала кожу, когда он сильно нажимал. фредрик вырвал клок из рукава рубашки и обмотал шляпку. Сразу стало легче работать. Ни одна минута прошла, прежде чем образовалась достаточно большая дыра. фредрик снова упер гвоздь в защелку и попытался сдвинуть ее. Она немного подалась, но тут же выскользнула. повторные попытки ничего не дали. Было ясно, что нужен еще один гвоздь, который он и добыл тем же манером. Сразу дело пошло на лад. Один гвоздь держал защелку, пока второй упирался рядом и сдвигал ее. Еще, еще, раз, и дверь отперта. Фредерик перевел дух. Долго он провозился с этим замком и все время напрягал слух, не послышатся ли голоса или шаги, но похоже было, что весь этот флигель необитаем. Он осторожно отворил дверь. Сперва фредрик ничего не увидел. В коридоре было совершенно темно, но вскоре глаза приспособились, и он заметил полоску света там, где флигель соединялся с главным корпусом. Фредерик начал красться вдоль стены в ту сторону, то и дело останавливаясь. Тишина. Дойдя до приоткрытой двери в конце коридора, толкнул ее и замер от испуга. Так громко она заскрипела. Тут же он услышал чьи-то шаги на лестнице. Отпрянув назад, он поспешно вернулся в комнату, стараясь не шуметь. Прикрыл дверь и стал слушать. Шаги пропали. Но ему почудились какие-то голоса. Фредерик стоял, соображая, как быть дальше. Похоже, легче разбить гранит погремушкой, чем довести до конца дела, которое он задумал. Но отступать нельзя. Знать бы, который час теперь. Наконец он собрался с духом и снова вышел из комнаты. Дверь в конце коридора по-прежнему была полуоткрыта. Выйдя через нее, Фредерик очутился в просторном помещении, соединенном с первым этажом двумя лестницами. Прямо перед ним был вход во второй флигель. Он сделал несколько шагов, прижимаясь к стене, и остановился. Снизу доносились голоса. Фредерик с трудом разбирал слова, однако уловил, что говорят «двое» и говорят не по-французски, по-португальски. И еще кое-что, сеньор Рибейра. Женщина-крошка. Я уже знаю, что это такое. фредрик оскалил зубы в злобной усмешке. Рибейра, управляющий, про которого месье кардиль говорил, что он испанец, так и сказал в тот раз сеньор Рибейра из Испании. Рибейра — португальское слово, означающее «река». По-испански «река Ривера», и фамилия пишется соответственно. Настолько-то фредрик знает оба языка. Голоса пропали. Держась подальше от лестниц, он пересек помещение и вошел во второй флигель. Эта часть замка производила обитаемое впечатление. Коридор освещался электрическими лампочками. Не думая больше об осторожности, фредрик решительно подошел к первой двери и распахнул ее. в спальне с неубранной постелью. Следующая дверь была заперта, и он проследовал дальше. Третья дверь, от того, что фредрик увидел в этой комнате, у него перехватило дыхание. На кровати, в углу, в неестественной позе лежала Женевьева. Ее икры, бедра и живот были схвачены ремнями. Голова свисала с кровати, и черные волосы стелились по полу. Глаза были широко открыты. Грудь часто вздымалась. Изо рта вырывались нестройные булькающие звуки. «Женевьева!» — хрипло прошептал он. Она не отозвалась. На стуле возле кровати фредрик увидел какие-то странные предметы. Пластиковый шланг, резиновую грушу, измерительные приборы, пластиковый кувшин, содержимое которого цветом напоминало красное вино. фредрик упал на колени перед кроватью. поднял голову Женевьевы и положил на подушку. Она повернулась и устремила на него пустой взор. «Женевьева, что они сделали с тобой?» От нее пахло вином, и он понюхал содержимое кувшина, судя по запаху молодое вино. Но Женевьева не производила впечатления пьяной, глаза ее были не затуманенные и вялые, а лихорадочно возбужденные. Дрожащими руками фредрик принялся освобождать Женевьеву от ремней. Как только он убрал их, она рывком села и уставилась куда-то через его плечо. «Может быть, он зайдет сюда завтра? Ты можешь идти. Только оставь ботинки». Она говорила быстро и твердо. «Посмотри на меня, Женевьева! На меня!» «Это я, фредрик Я пришел за тобой!» Он тщетно силился поймать ее блуждающий взгляд. Внезапно у нее вырвался короткий лающий смех. «Тихо!» — Прошу тебя, не шуми! Они не знают, что я здесь. — Пойдем со мной. Он взял Женевьеву за руку и потянул ее с кровати. Она подчинилась ему, хихикая, словно предвкушала увлекательное приключение. У выхода из коридора Фредерик остановился, прислушиваясь. — Тихо. Пространство до второго флигеля он одолел без проблем. Вдруг Женевьева остановилась и дернула его за руку. — Ты же не разулся. В ботинках идешь. Она смотрела на ноги фредрика так, будто он совершил чудовищный поступок. Сама же Женевьева была босая. «Потом же, Невьева, я разуюсь немного, погодя! Пошли!» Он затащил ее в комнату, где лежала стремянка. Закрыв за собой дверь, Фредерик остановился в раздумье. Предстояло решить довольно трудную задачу. В том состоянии, в каком сейчас находится Женевьева, не так-то просто переправить ее на дерево и спустить на землю. На всякий случай, чтобы не раздражать ее, он снял ботинки и поставил их на пол в углу. — так ночью, — улыбнулась Женевьева, — тогда мы будем с ними говорить. — С кем? — Как с кем? — С ботинками, — ответила она и опять хихикнула. — Шок, — сказал себе Фредерик. — У нее что-то с психикой. Он лихорадочно соображал, что они могли сделать с ней. «Женевьева», — сказал он, подойдя к ней и бережно гладя девушку по щеке, — «это я, Фредерик, постарайся понять то, что я сейчас скажу. Мы должны уйти отсюда, иначе они нас убьют. Нам надо перебраться вон на то дерево и спуститься на землю. У меня есть стремянка, она дотянется до дерева. Сейчас сама увидишь». — Это будет трудно, Женевьева, но мы должны справиться. Я все время буду держать тебя. Ты понимаешь меня? Понимаешь, что мы с тобой должны быть осторожны? Он поймал взгляд Женевьевы, но ее глаза по-прежнему ничего не выражали. Она хихикнула и показала пальцем на его колено. Большая шишка. Фредерик посмотрел. Колено как колено. Однако кивнул. Веревка. Сейчас бы веревку, чтобы спустить ее вниз. Есть еще несколько минут, чтобы заглянуть в соседние комнаты. Вдруг повезет, найдется что-нибудь подходящее. Женевьева, подожди здесь. Не выходи из комнаты, я сейчас вернусь. Он неуверенно посмотрел на нее, показал пальцем на ботинки. Ботинки? Побудь здесь. Посторожи мои ботинки. Она живо кивнула, и он поспешил выйти в коридор. Все прочие комнаты в этом коридоре были заперты. Кроме одной. Веревки фредрик не обнаружил, зато увидел несколько ящиков вина. «Шато Леопоне» 1970-го. Схватив одну бутылку, он засунул ее за пояс под футболкой. «Будет чем подкрепиться, если выберутся живьем отсюда». Женевьева стояла точно загипнотизированная, не сводя глаз с ботинок. «Отлично!» — сказал фредрик берясь за стремянку. Вытолкав ее из окна, он примостил дальний конец на толстых ветках. Затем подвел к окну Женевьеву и... «О, чудо!» Она легко перемахнула через подоконник, пробралась по стремянке к дереву и уселась верхом на суку. Помахала ему рукой и хихикнула. фредрик последовал за Женевьевой, прополз мимо нее и опустился на следующий сук. Подняв руки, потянул стремянку на себя. Слишком поздно увидел, что зацепил перекладиной ногу девушки. женевьева потерял равновесие. Выбросив руку, он успел подхватить ее, но стремянка сорвалась и с грохотом ударилась о стену дома, сломав по пути несколько сухих веток. Где-то в здании неистово залаяла собака. На секунду Фредерик застыл, потом взял Женевьеву за руку и приступил к спуску. Они стремительно скользили вниз между ветками. К счастью, девушка не сопротивлялась, и вот они уже на земле. Откуда-то доносились возбужденные голоса. Вместе с Женевьевой Фредерик нырнул в лес. Секунды позже из-за угла флигеля выбежала лающая собака. Они продирались сквозь густой, мокрый подлесок. Сердце бешено колотилось в груди Фредерика, и лай раздавался все ближе. Он попытался сориентироваться на бегу. Прикинул, что где-то здесь должен быть обнаруженный им подземный тайник. Увидел приметные деревья... Прежде чем собака успела догнать их, он спрыгнул в канаву и потянул туда же девушку. Ползя на четвереньках, высмотрел лас и вот они уже сидят в холодном, темном сыром подземелье. Анисовые капли пригодились такие Какая собака устоит против запаха Аниса! Лучшее средство сбить ищейку со следа! Женевьева сильно дрожала, и он обнял ее одной рукой. Босые ноги девушки были расцарапаны в кровь. Сам-то он был в носках, на но подошвы горели и ныли. — Не бойся же, Невьева, — прошептал фредрик Скоро будем в безопасности. Она отодвинулась от него и громко произнесла. — У вас у всех шишки, большие шишки на коленях. Остановил он ее. «Пожалуйста, не говори так громко, они услышат нас. Они хотят нам зла, Женевьева!» К ним в тайник доносились голоса, треск ломающихся веток. Преследователей было по меньшей мере двое. Да еще собака. «Гектор!» — звали собаку, которая явно упивалась с запахом аниса. «Гектор! Паракаса! Домой!» Португальские слова. «Значит, кричит ребейра Звук шагов приближался. Фредрик понимал, что с минуты на минуту их могут обнаружить. Теперь, когда он расчистил лаз, тайник нетрудно высмотреть. И ведь беглецы, что называется, провалились сквозь землю. Вытащив из-за пояса бутылку, Фредрик пальцем протолкнул пробку внутрь, сделал несколько добрых глотков и почувствовал, как по всему телу растекается тепло. Протянул бутылку Женевьеве, но она безучастно взяла ее в руки, как бы не понимая, что это за предмет. Тогда он сам сделал еще несколько глотков, попытался собраться с мыслями. Можно сказать, они очутились в ловушке. Как побудить Женевьеву оставаться здесь, чтобы сам он мог выбраться из тайника и отвлечь преследователей, увести их за собой? В одиночку он, возможно, сумеет незаметно выбраться из леса, добежать до соседнего поместья и обратиться за помощью, но действовать нужно быстро. «Гляди сюда же, Невьева!» Он схватил ее за плечо. «Шишки на моих коленях скоро пропадут, если ты постережешь мои носки!» Фредрик снял носки и положил на землю перед ней. «Да, да, да — Да-да-да! — радостно воскликнула девушка, поеживаясь от холода. — Ни в коем случае не уходи от моих носков. Сиди тихо и жди, пока я не вернусь. Понятно? — Никаких шишек? Никаких — Никаких, — заверил он. — Но у тех, которые там, наверху, на коленях большие шишки, нельзя позволить им найти тебя и носки. Сиди совсем тихо, никуда не выходи. Фредерик уже отполз к лазу. твои носки теплые сказала девушка я погреюсь да да теплые подтвердил он и выскользнул наружу отойдя на четвереньках от лаза фредрик привстал и осмотрелся откуда то слева доносился шум но людей не было видно Поодаль стояло большое дерево чьи ветки спускались до самой земли выскочив из канавы он метнулся туда прижался к стволу ни людей ни собаки не видно куда теперь двинуться Ближайшее поместье расположено где-то за замком Кордиле, но чтобы попасть туда, надо пересечь подъездную дорогу. Все же фредрик выбрал это направление. Похоже было, что сейчас его ищут по эту сторону дороги. Сразу выходить на открытый участок опасно. Его увидят, наверное, и специально там подстерегают. Высмотрев еще одно толстое дерево, фредрик перебежал туда и громко заорал, чтобы отвлечь внимание преследователей от участка, где в тайнике сидела Женевьева. «Поскользнулся?» Упал, но тут же поднялся, отделавшись хорошей ссадиной на правом локте. Вся одежда была вымазана жидкой грязью. Волосы липли к глазам. Где-то позади вновь залаяла собака. Услышала его крик. Перебегая к следующему дереву, фредрик вылил на землю остатки анисовых капель. Теперь замок находился совсем близко справа от него. До подъездной дороги рукой подать. Фредерик залез под куст и сел передохнуть. Только бы Женевьева сидела там смирно. Он не сомневался, что девушку ждет верная смерть, если она выдаст себя. Женевьева слишком много знает. Он слишком много знает. Знает все. Почти все. Фредерик скривил губы в гримасе, которая могла выражать смесь решимости с ненавистью. Он не чувствовал ни холода, ни боли. Только жгучее нетерпение. Скорей бы все это кончилось». Донесшийся справа шум заставил его отползти подальше под кусты. Торопливые шаги по гравию на дороге. Сколько там людей? Он продолжал лежать, прислушиваясь, пока шаги не стихли. Собака, судя по всему, упивалась дивным запахом аниса. Раздвинув кусты, фредрик прямо перед собой увидел дорогу. Ему надо было пересечь около 20 метров открытого пространства. Привстав на одно колено, он стартовал курсом на ветвистый кипарис по ту сторону дороги. Благополучно достиг цели и снова нырнул в кусты. Тишина. В лесу царило безмолвие. Только дождь монотонно шуршал по листьям. Остро пахло каштанами, гнилыми желудями, землей. Фредрик достал из кармана кристалл и поднес к глазу. Лучи совсем не пропускали света. Звезда казалась совершенно черной, никаких переливов. Такой он никогда еще ее не видел. Он прикинул, как далеко может быть до соседнего поместья. Наверное, не очень. Какие-нибудь сотни метров, считая от опушки. С этой стороны подъездной дороги лес был не такой густой, и по расчетам Фредерика до виноградников оставалось не больше ста метров. «Скоро ты будешь в безопасности, фредрик Дрюм», — сказал он себе. Заручишься помощью и заберешь Женевьеву, которая сторожит твои носки и боится шишек на коленях. Он яростно стиснул зубы при мысли о том, во что они ее превратили. Высмотрев впереди подходящее дерево, фредрик выполз из кустов. Только привстал для очередного рывка, как кто-то набросился на него сзади, и он зарылся носом в грязь.